Никак драть его будут? Ну вот, драть! Такой сам всякого посекет Просто блажной мальчишка Больной должно быть Шамасшедший А я почем знаю? Тише! А -а -а, дураки. Дураки, дураки. Начинай, Сергей Я знаю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 Они еще больше расстроят бедного Трилли. Да прогоните же их, прогоните скорее. Эта грязная собака с ними. У собак всегда такие ужасные болезни. Что вы стоите, Иван точно Монумент? Дама в голубом капоте с усталым видом и с отвращением замахала платком на артистов. Сухопарая красноносая девица сделала страшные глаза, Кто-то угрожающе зашипел. Человек во фраке быстро и мягко скатился с балкона и с выражением ужаса на лице, широко растопырив стороны руки, подбежал к шарманщику. Шарманка, уныло пискнув, замолкла. «Это что за безобразие? Кто позволил? Кто пропустил? Марш?» «Господин хороший». «Он!»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 «Идем!» Он поспешно вскинул шарманку на спину. Но не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понеслись новые пронзительные крики. «Но трилли!» а, мне «Ах, хочу! Божий, трилли! А, позвать! Мне!» «Ах, да вы же их!» «Фу, как вы все бестолковы!» Иван, вы слышите, что? Вам говорят. Сейчас же позовите этих нищих. Послушайте, вы. Эй, как вас, шарманщики? Вернитесь. Толстый лакей с разлетавшимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам. Э, музыканты, слушай, назад, назад! Старичок почтенный, заворачивая глобли, господа будут ваш пантамин смотреть, укажи ну, <свят> ну дела. <свят> Дедушка покрутил головой, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил ее перед собой на палке и заиграл галоп с того самого места, на котором его только что прервали. <свят>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 И лениво, непокорно поднялся на задние ноги, не сводя моргающих глаз с хозяина. Служить, Арто. Так, так, так. Так. Перевернись. Так. Перевернись. Еще, еще. Танцуй, собачка, танцуй. Садись. Что? Не хочешь? «Садись, тебе говорят!» «А, кто-то! Смотри!» «Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой!» «Ну, то. Брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами на хозяина, и добавил еще два раза. «Нет, не понимает меня мой старик!» Слышалось в этом недовольном лае. «Вот это другое дело!» Вежливость прежде всего Ну, а теперь немножко попрыгаем Алле еще, брат, язык-то высовывать Алле Коп Прекрасно А ну-ка еще Ну, хайнмаль Алле Коп Алле Коп Чудесно, собачка Придем домой, я тебе морковки дам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 жеманно переступая приседающими ногами, Арто подошел к террасе. В руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелек. Все окружающие сочувственно улыбались. Дедушка наклонился к Сергею и задорно шепнул ему. «Что? Не говорил я тебе? Ты меня спроси, уж я, брат, все знаю. Никак не меньше рубля».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 Николая Палон, ну ангел, мой. Собак, собак, собак! Убатю, собак! успокойся, Трили, умоляю тебя. Успокойся. Ах, Николая поломит. Ты хочешь погладить собачку? Ну хорошо. Собаку. Подай собаку. Хочу. Хорошо, моя радость. Я, я, я, Сейчас. Браки, браки, Ах, доктор, как вы полагаете, <свят> можно Трили погладить эту собаку? Вообще, то говоря, я не советовал бы. Но если надежная дезинфекция, например, борной кислотой или слабым раствором карболки, то... А собаку! Вообще... Сейчас моя прелесть, сейчас. Итак, доктор, мы прикажем вымыть ее борной кислотой, и тогда... Внутри не волнуйся же так. Старик, подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят. Слушайте.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 Сколько вашей милости будет угодно, барыне, ваше высокопревосходительство. Мы люди маленькие, нам всякое даяние, благо, чай сами старичка не обитых. Как вы бестолковы! Трени, у тебя заболит горлышко. Ведь поймите, что собака ваша, а не моя. Ну, сколько? Десять? Пятнадцать? Двадцать? То есть, простите, ваше сиятельство, я человек старый, глупый, сразу мне не понять, к тому же и глуховат малость. То есть, как это вы изволили говорить? За собаку? Ах, бог мой, вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом. Няня, дайте поскорее трилли воды. Я вас спрашиваю русским языком. За сколько вы хотите продать вашу собаку? Понимаете, вашу собаку. Собаку. Собаку. <соспит> Ладышкин обиделся и надел на голову картуз. Собаками барыня не торгуюсь, а этот пес, сударь, можно сказать нас двоих кормит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 Вытрите поскорее лицо и дайте мне мой мигранин. Может быть, ваша собака стоит 100 рублей? Ну, 200 300 Да отвечайте же, истукан! Доктор, скажите ему что-нибудь. Ради бога! Собирайся, Сергей, истукан. Арто, ваф, иди ваф, сюда. Ваф. Э, э постойка любезный, Ты бы лучше не ломался, мой милый. Вот что тебе скажу: собаки твоей, 10 рублей красная цена, да еще вместе с тобой на придачу. Ты подумай осел, сколько тебе дают. и вас благодарю, барин. А только никак это дело не выходит, чтобы, значит, продавать. Уж вы лучше где-нибудь другого кабелька поищите. Счастливо оставаться, Сергей. Иди вперед. А паспорт у тебя есть? Паспорт. Пас, я вас знаю, Канарии. Дворник. дворник. Семен, гоните Семян. их. Дворник. Мрачный дворник в розовой рубахе со зловещим видом приблизился к артистам.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 Предшествуемые изрядно струсившим пуделем, они почти бегом спешили к воротам. А следом за ними шел дворник, подталкивая сзади в шарманку, и говорил угрожающим голосом. «Шляйте здесь, лаборданцы! Благодарю еще Богу, что по шее старый хрен не заработал! Но в другой раз придешь, так и знай!»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 Сначала захохотал Сергей, а потом, глядя на него, но с некоторым смущением, улыбнулся и Ладышкин. Что, дедушка Ладышкин, ты все знаешь? Да, брат, обмешулились мы с тобой. Язвительный, однако, мальчугашка. Как его такого вырастили, что ты его возьми? Скажите на милость, двадцать пять человек вокруг него танцы танцуют. «Уж будь в моей власти, я бы ему прописал Ижу. Подавай, — говорит, — собаку. Это что же, он и луну с неба захочет, так и подавай ему и луну. Поди сюда, Арто. Пойди, моя собаченька. Ну и денек сегодня надался. Удивительно». «На что лучше? Одна барыня платье подарила, другая целковой дала». Все ты, дедушка, лодыжкин наперед знаешь. А ты помалкивай, агарок. Как от дворника то улепетывал, помнишь? Я думала не догнать мне тебя. Серьезный мужчина, дворник. Выйдя из парка, бродячь труппа спустилась крутой сыпучей тропинкой к морю. Здесь, город отступив немного назад,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 Поднимая вокруг себя бугры кипящей пены, дедушка раздевался, не торопясь. Он с любовной усмешкой глядел на Сергея и думал. Ничего себе растет паренек. Даром, что кослявый, он серебро видать, а все-таки будет парень крепкий. Эй, сережка!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 дряблая и бессильная. Ноги поразительно тонкие, а спина с выдававшимися острыми лопатками была сгорблена от долголетнего таскания шарманки. Дедушка Ладышкин, гляди! А! Сергей перекувырнулся в воде, закинув себе ноги через голову. Дедушка, уже влезший в воду по пояс, и приседавший в ней с блаженным кряхтением крикнул тревожно. «Ну, а ты не балуйся, поросенок, смотри, я от тебя!» Арто неистово лаял и скакал <таскивает> по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко. «К чему показывать свою храбрость? Есть земля и ходи по земле, гораздо спокойнее!» Он и сам залез было в воду по брюха и два-три раза лакнул ее языком, но соленая вода ему не понравилась, а легкие волны, шуршавшие о прибрежной гравии, пугали его. Он выскочил на берег и опять принялся лаять на Сергея. Чему эти дурацкие фокусы? Сидел бы у берега рядом со стариком. Ах, сколько беспокойства с этим мальчишкой. Эй, Сережа, вылезай, что ли, в самом деле? Будет тебе. Сейчас, дедушка Ладышкин, проходом плыву. Но прежде чем одеться, схватил на руки Арто и, вернувшись с ним в море, бросил его далеко в воду.